Глава двадцать третья. Краткий обзор шести первых сообщений мистера Кейвора. Первые два сообщения мистера Кейвора лучше оставить для большого тома. В них просто излагаются очень кратко, с некоторыми спорными второстепенными подробностями, факты постройки шара и нашего отлета с Земли. Кейвор всюду говорит обо мне как об умершем, Но характер рассказа меняется, как только речь заходит о нашем прибытии на Луну. Он называет меня «бедным Бэтфордом», этим бедным молодым человеком, и порицает себя за то, что привлёк к делу молодого человека, совсем не приспособленного к такому путешествию, и побудил его покинуть планету, где его, несомненно, ожидал успех ради такого рискованного предприятия. На мой взгляд, он недооценивает ту роль, которую благодаря своей энергии и практическим способностям я сыграл в реализации идеи его шара. «Мы прибыли», — говорит он, не вдаваясь в описание нашего перелета через межпланетное пространство. Точно речь идет о самом обычном путешествии по железной дороге. А затем он становится очень пристрастен ко мне, даже несправедлив, настолько несправедлив, что этого я просто не ожидал от человека — которого учили доискиваться истины. Перелистывая свои собственные записки о наших приключениях, я убедился, что проявил большую беспристрастность к Кейвру. Я ничего не скрывал и редко что-либо подчеркивал. А вот что сообщил Кейвор. Вскоре обнаружилось, что чрезвычайная странность окружающей обстановки и явлений, большое уменьшение веса, насыщенность воздуха и кислородом и его разреженность — Происходивший от этого огромный эффект наших мускульных усилий, быстрое и волшебное развитие растительности из незаметных зародышей, темный цвет неба весьма нервировало моего спутника. На Луне его характер испортился. Он стал импульсивным, вспыльчивым и строптивым. Скоро он объелся гигантскими пузырчатыми растениями, и последовавшее за этим опьянение привело к тому, что мы попали в плен к селенидам, не успев ознакомиться с их жизнью. Как видите, он ничего не говорит о том, что сам тоже объелся этими пузырчатыми растениями. Дальше он рассказывает, что между нами и селенитами произошло столкновение, и Бетфорд, не поняв некоторых их жестов, вот так жесты, в панике прибегнул к насилию. Он с бешенством набросился на них и убил троих, После этого мне пришлось бежать вместе с ним. В результате мы выдержали сражение с большой толпой селенитов, пытавшихся преградить нам путь, и при этом убили еще семерых или восьмерых. О терпимости этих существ более чем достаточно свидетельствует тот факт, что они не убили меня, взяв вторично в плен. Мы пробились на поверхность Луны и разошлись в разные стороны в том же кратере, где высадились — чтобы скорее найти шар. Но тут я наткнулся на отряд селенитов, предводительствуемые двумя. По внешности они совершенно не походили на тех, которых мы видели до сих пор. У них были большие головы и маленькие тела, и одеты они были более тщательно, чем остальные. В течение некоторого времени мне удавалось избегать встречи с ними. Потом я упал в расщелину, разбил голову, повредил коленную чашку, И, почувствовав, что не могу ползти, решил, если возможно, сдаться. Они, заметив мое беспомощное положение, потащили меня с собой внутрь Луны. О Бетфорде я ничего больше не слышал и никаких следов его не обнаружил. Кажется, не видели его и селениты. Одно из двух. Либо его застигла ночь в кратере, либо, что более вероятно, он нашел шар, и, желая опередить меня, Улетел в нем. Боюсь, что, не умея управлять шаром, он погиб медленной смертью в межпланетном пространстве. Больше Кейвор обо мне не упоминает и переходит к более интересным темам. «Мне не хотелось бы, чтобы подумали, будто я пользуюсь своим положением издателя для того, чтобы выставить себя в благоприятном свете. Но я не могу не протестовать против неправильного освещения событий Кейвором». Он ничего не говорит о своем отчаянном послании на запачканной кровью бумаге, в котором сообщал совершенно другую историю. Добровольная сдача — это совершенно новая версия, которая, несомненно, пришла ему в голову потом, когда он почувствовал себя в безопасности среди лунных обитателей. Что же касается моего намерения опередить его, то я предоставляю слушателю решить вопрос, кто из нас прав». Я знаю, что я не идеальный человек и не претендую на это. Но разве я таков, каким он меня изобразил? Таковы мои возражения. Дальше я могу излагать сообщения Кейвора без всяких комментариев, так как он нигде больше не упоминает обо мне. По-видимому, настигшие его селениты утащили его вглубь большой шахты при помощи приспособления, которое он называет разновидностью воздушного шара». По его чрезвычайно путанному рассказу и многим случайным намекам и указаниям в последующих сообщениях можно догадаться, что большая шахта является частью колоссальной системы искусственных шахт, которые, начиная с так называемых «лунных кратеров», спускаются на глубину ста или более по направлению к центру Луны. Эти шахты сообщаются посредством поперечных тоннелей. Они разветвляются, образуя глубокие впадины и расширяются в большие шарообразные пещеры. На сотни миль вглубь Луна похожа на скалистую губку. «Такое губчатое строение, естественно», — говорит Кейвор, но в значительной степени это результат работы поколений селинитов. Огромные круглые насыпи из обломков породы образуют вокруг тоннелей большие кольца. Их-то и принимают за вулканы земные астрономы, введенные в заблуждение ложной аналогией. В такую шахту селениты спустили Кейвора при помощи своего воздушного шара, и он погрузился сначала в чернильный мрак, а затем в полосу усиливающегося свечения. Послания Кейвора свидетельствуют о том, что для ученого он был удивительно невнимателен к подробностям,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 подобно закипающему, светящемуся голубому молоку. «Это лунное море», — говорит Кейвор в одном из последних сообщений, — «не находится в покое. Солнечное притяжение непрерывным потоком гонит его вокруг лунной оси. Над ним проносятся странные бури, и тогда воды его кипят и бурлят, а по временам веют холодные ветры и слышны раскаты грома, которые отдаются вверху, в тоннелях огромного муравейника. Только тогда, когда вода находится в движении, она излучает свет. В редкие же периоды покоя вода темная. Если смотреть на море, то его воды поднимаются и падают маслянистой зыбью, и на гребнях тяжелых, слабо светящихся волн качаются хлопья и большие полосы сияющей пузырчатой пены. Селениты плавают по пещерным тоннелям и лагунам на маленьких плоскодонных лодках, похожих на выдолбленные челноки. И еще до путешествия к галереям вокруг обиталища Великого Лунария, властителя Луны, мне позволено было совершить небольшую экскурсию по водам моря. Пещеры и галереи очень извилисты. Значительная часть этих путей известна только опытным морякам среди рыбаков — И нередко селениты теряют дорогу в лабиринтах и погибают. Там водятся, как мне рассказывали, странные существа. Хищные и опасные твари, которых не в силах была уничтожить наука Луны. Особенно страшна Раафа — спутанная масса хватательных щупалец. Они вновь отрастают и множатся при отсечении. А также Дзи — колючее животное. Его невозможно увидеть, так тихо и внезапно оно нападает. Кейвор дает и кое-какие описания. «Эта экскурсия напомнила мне о мамонтовых пещерах, о которых я читал когда-то. Если бы у меня был желтый факел, а не голубой свет, и вместо надежного лодочника с веслом на корме у машины не стоял бы селениц с лицом каракатицы, я мог подумать, что внезапно вернулся на Землю. Окружавшие нас скалы были очень разнообразны, порой черные». Порой бледно-голубые, они были изрезаны прожилками, а однажды заблестели и засверкали так, будто мы вошли в сапфировый грот. Бледные фосфоресцирующие рыбы поблескивали и исчезали в такой же светящейся глубине. Затем показалась длинная ультрамариновая аллея, идущая вдоль одного из внутренних каналов, и пристань. Иногда мелькала гигантская, кишащая селенитами шахта какого-нибудь вертикального ствола. В одной обширной пещере, изобиловавшей сверкавшими сталактитами, множество людей было занято рыбной ловлей. Мы проплыли мимо одной лодки и видели длинноруких рыбаков-селенитов, вытягивавших сети. Это были низкорослые, горбатые насекомые с очень сильными руками, короткими кривыми ногами, и морщинистыми масками вместо лиц. Когда я глядел, как они тянули сеть, она показалась мне самым тяжёлым предметом на Луне. К ней привязаны были грузила, без сомнения из золота, и вытягивали её очень долго, так как в этих водах прячутся в глубине самые крупные съедобные рыбы. Рыба в сетях блестела голубым полумесяцем, голубой светящейся струёй. Среди добычи попалась какое-то хищное верткое черное животное с многочисленными щупальцами и злыми глазами. Появление его вызвало страшный виск и писк. Селениты торопливо разрубили его на части своими маленькими топориками, но отрубленные щупальца продолжали омерзительно извиваться и прыгать. «Впоследствии в лихорадке я все бредил этим яростным чудовищем», такой силой и стремительностью вырвавшимся из глубин неведомого моря. Это было самое деятельное и злое из всех живых существ, которых мне пришлось встретить внутри Луны. Поверхность этого моря была миль на 200 ниже поверхности Луны. Все города Луны расположены, как я узнал, над этим центральным морем в пещерах и искусственных галереях и сообщаются с внешним миром гигантскими вертикальными шахтами, выхода которых образуют кратеры, как их называют земные астрономы. Крышку, покрывающую подобные отверстия, я видел во время скитаний по поверхности Луны еще до моего плена. О других частях Луны я до сих пор знаю мало. Там имеется колоссальная система пещер, где в течение ночи находят убежище лунные стада. Там же расположены бойни и тому подобное. В одной из этих пещер мы с Бетфордом выдержали сражение с селенитыми мясниками, и мне не раз потом приходилось видеть нагруженные мясом воздушные шары, спускавшиеся из мрака. Но обо всем этом я до сих пор знаю не больше, чем очутившийся в Лондоне Зулус о британских запасах хлеба. Однако ясно, что эти вертикальные шахты и растительность на лунной поверхности — должны играть существенную роль в вентилировании и обновлении лунной атмосферы. Однажды, после моего освобождения, в шахте сверху вниз начал дуть холодный ветер. Затем такой же ветер, но только теплый, вроде сиропка, подул снизу вверх и, очевидно, вызвал у меня лихорадку. Ибо недели через три я заболел какой-то лихорадкой, и, несмотря на сон и хинные таблетки, которые я, к счастью, захватил с собой, Болезнь тянулась долго, и меня било озноб почти до того времени, когда меня повезли к великому лунарию, властителю Луны. «Не стану распространяться о моем горестном положении в дни болезни», — прибавляет он. И тут же подробно сообщает разные мелочи, которые я опускаю. «В течение долгого времени», — говорит он в заключении, «у меня была чрезвычайно высокая температура и полная потеря аппетита». Длинные промежутки бодрствования сменялись сном с мучительными кошмарами. Однажды я так ослаб и так тосковал по Земле, что был просто в истерике. Я жаждал ярких красок, чтобы забыть проклятый вездесущий голубой свет». Затем он снова рассказывает о лунной атмосфере. «Астрономы и физики говорили мне, что сообщения Кейвра точно соответствуют тому, что нам известно о Луне». «Если бы у земных астрономов хватило мужества и воображения сделать смелый вывод, — говорил мистер Вендиджа, — то они предсказали бы почти все, что узнал Кейвер о структуре Луны. Почти наверняка известно, что Луна скорее сестра, чем спутник Земли, и состоит в сущности из той же материи. И так как плотность Луны составляет лишь три пятых плотности Земли, то вполне вероятно, что Луна изрыта сложной системой ходов. «Не было никакой необходимости», — сказал также сэр Джеббис Флэп, наиболее талантливый популяризатор звёздных миров, «отправляться на Луну для того, чтобы открыть то, что давно всем известно». Кейвор шутливо намекает на грюерский сыр, но, конечно, ему следовало бы раньше объявить, что Луна — полое тело. И если Луна полая, то в таком случае кажущееся отсутствие воздуха и воды легко объяснимо. Море расположено внутри, на дне кратеров, а воздух просачивается сквозь огромную губку галерей согласно простым физическим законам. В кратерах большая тяга. Солнце, обходя Луну, нагревает воздух во внешних галереях. Его давление увеличивается. Некоторая часть воздуха вытекает наружу и смешивается с испаряющимся воздухом кратеров. Причем растения удаляют из него углекислоту.